Глава тридцать первая Пятничный ужин оказывается настоящей ловушкой. Кейси и Сильвер заходят под крики и вопли его племянников. Чак и Руби сидят на диване в гостиной. Угрюмо беседуют с Дениз, который явно как-то не по себе в доме бывших свекров. «О, черт!» — тихо произносит Кейси. «Ты была в курсе» ни сном ни духом. Рубен подходит поздороваться в выходном костюме, приглаженный и отутюженный. Он только что вернулся с вечерней молитвы. Пахнет как в детстве, свежей испеченной халой, фаршированной рыбой и голубцами. На столе белая узорчатая скатерть, посередине ярко горят свечи в серебряных подсвечниках для шабата. Таким было его детство — безопасным, теплым и ярко освещенным. И оказавшись здесь теперь, он чувствует себя давным-давно умершим, потерявшимся призраком, застрявшим между мирами по неоконченным делам. «Надеюсь, ты не против?» — обнимая его, говорит отец — Ты бы мог сказать, что они все будут здесь. Тогда бы ты не пришел. А я не мог так расстроить твою мать. Так что решил расстроить меня. Он улыбается. Я люблю тебя. Но сплю в ее постели. Папаши, давайте без пошлостей, говорит Кейси, и он довольно целует ее в щеку. «Он здесь?» — кричит из кухни Элейн. «Пойди, поздоровайся с матерью», — говорит Рубен. «Привет, ма». Элейн стоит у кухонного стола в черном вечернем платье и тапочках, нарезает жаркое. Наверное, ходила с отцом в синагогу. Сильвер представляет, как они за руки возвращаются домой, Вдыхая теплый летний воздух, вслушиваясь знакомый ритм своих шагов, предвкушая чудесный ужин с детьми, он ощущает их любовь, их покой, их тихую радость от жизни и друг от друга. Они что-то сделали правильно, даже не прикладывая осознанных усилий, достигли какого-то удовлетворения жизнью, которого напрочь лишён он сам. «Выглядишь ужасно», — замечает мать, кладя нож на стол. «Непростые выдались дни. Обними-ка меня». Он в два раза выше нее, но когда она обнимает его, он исчезает. Ма, говорит он, и ком в его горле все растет и растет. «Я знаю», — отвечает она, поглаживая его по спине. «Я все знаю». И он почти верит ей. Зрение понемногу возвращается, но четкого фокуса пока нет. Отчего у Сильвера проблемы с равновесием? В гостиной он неуверенно опускается между Кейси и Денис. «Все хорошо?» — спрашивает Денис. «Более или менее». «Надеюсь, ты не против? Твоя мама не приняла бы моего отказа?» «Все в порядке». И знаешь, я по ним скучаю. Он знает, что это правда. Мать Денис умерла, когда ей было тринадцать, а Элейн всегда мечтала о дочери. После их свадьбы Денис очень сблизилась с матерью Сильвера. Не от того ли они с Денис так долго протянули, что ей не хотелось терять Элейн, — думает он. Они и сейчас иногда вместе обедают. Мать об этом не упоминает, — Но городок не из больших, так что он не раз видел их на улице или в окне ресторана. Развод и при благоприятных обстоятельствах дело непростое, потому что в каком-то отношении вы так и не перестаете быть семьей. Кинозвездам удается, остальные же продираются через это, сознательно закрывая на все глаза. За столом его место между Кейси и Дениз, Напротив Чака и Руби, чьи сыновья секунды не сидят смирно, Заку и Бенни — восемь и шесть. Они как герои мультфильмов, которые никогда не останавливаются. Малыш Тоби спит в автомобильном кресле в углу комнаты. Все поют «Шалом алейхем». Потом Рубен подымает свой серебряный кубок и читает «Кидуш», Затем разливает вино из кубка по маленьким серебряным стаканчикам, которые передаются по кругу за столом. Вино на вкус, как сироп от кашля. Липкой сладостью оно заливает язык и горло Сильвера. Они отправляются на кухню помыть руки из серебряного кувшина для омовений, возвращаются к столу, где Рубен произносит благословение и разрешает халу. С обрядовой частью покончено и Элэйн с Кейси вносят суп. Рубен вкратце рассказывает то, что говорил сегодня во время службы, и Сильвер поглядывает на Дениз, на то, как она слушает, смеется, понимает, что ей сейчас хорошо. Он бы хотел держать ее за руку, и он тянется к ней под столом. Бросив на него недоуменный взгляд, Дениз высвобождает руку и встает убирать тарелки. Руби нарезает мальчикам курицу, украдкой обмениваясь с Чаком взглядами. Что-то назревает. Тут явно имеется какой-то план. Некая комбинация. И Сильверу остается лишь сидеть и ждать их хода. Он пытается обезоружить Чака пристальным и суровым взглядом, но брат упорно отводит глаза. «Чак», — говорит Сильвер, — И потому, как мгновенно затихает стол, понимает, что, наверное, произнес это громче, чем хотел. Даже мальчики уставились на него. «Что?» — отзывается Чак. «Не надо». «Не надо чего?» «Что бы вы ни задумали, не надо». Чак заливается краской и вопросительно смотрит на отца, не зная, что ответить. Рубен вздыхает и откладывает вилку. К нему столько лет приходят за советом, и он бесконечно проговаривает вещи, которые люди не в состоянии сказать друг другу. Сильвер впервые осознает, какое мужество требуется, чтобы зайти на минные поля чужих эмоций, и как это все отражается потом на самом человеке. Отец откидывается в кресле и замолкает, как делает порой посреди проповеди, когда нужно собраться с мыслями или силами. — Сейчас у тебя непростой период, Сильвер. — говорит он. — Непростое время для нашей семьи. Мы сейчас здесь потому, что хотим понять, хотим помочь. Точно так же, как и ты, я знаю, желал бы помочь, если бы кто-то из нас нуждался в этом. Сильвер отодвигает стул и встает. «Только не сейчас!» «Да погоди!» — говорит Элейн. «Сядь! Мы не кусаемся!» «Я ценю то, что вы пытаетесь сделать для меня, но...» досядь да же ты черт побери на место орёт отец и со всей силой стучит кулаком по столу Все подпрыгивают на своих стульях малыш плачет руби вскакивает и берет его на руки а сильвер опускается на место Денис вернувшаяся с кухни тоже садится под столом она берет руку сильвера они все глядят на рубена сидящего со сжатыми кулаками. Сильвера как-то в седьмом классе отстраняли от занятий, потому что он списывал на контрольной, а потом еще и в старшей школе за курение травки в туалете. Он стащил ключи от машины и задом вывел отцовский Линкольн из гаража, хотя еще два года не имел права садиться за руль. Однажды в шестнадцать при отце... Он обозвал Бога долбанутым придурком. Но он никогда не слышал, чтобы тот повышал голос, как сейчас. Да и никто из них не слышал. И Рубен все еще трясет от напряжения. В комнате стоит свинцовая тишина. Рубен выдавливает еле заметную грустную улыбку. «Я люблю тебя», — говорит он. Но ты ведешь себя эгоистично и жестоко. Мы твоя семья. И если ты так решительно настроен умереть, то пока ты еще жив, тебе придется вести себя с нами по-другому. Его рука все еще дрожит, и лежащий рядом нож вспыхивает в свете хрустального подсвечника. Сильвер закрывает правый глаз, и различает лишь этот тонкий полумесяц света, то разгорающийся, то тускнеющий в море темноты. Он открывает здоровый глаз, и комната некоторое время покачивается, прежде чем обрести четкие очертания. Рубен бросает взгляд на Элейн, приглашая ее взять слово. — Я люблю тебя, Сильвер, — говорит Элейн довольно сухо, хотя голос ее дрожит от напряжения. «Я люблю тебя с самого твоего рождения. Ты разъезжал со своей группой вместо того, чтобы заниматься семьей. Потом вы с Денис развелись, а мы с отцом проводили все выходные с Кейси, потому что ты был неизвестно где, занимаясь неизвестно чем, вместо того, чтобы быть нормальным отцом. Но я ни разу не осудила тебя». Ни разу не сказала, что ты ведешь себя безрассудно или эгоистично. А может быть и стоило? Не знаю. Просто я хотела, чтобы ты не отдалялся. Чтобы, когда ты наконец надумаешь вернуться, тебе было куда прийти. Но теперь... Теперь я скажу тебе, что думаю и что думают твой отец и Чак, и Денис, и Кейси и все здесь, кто, несмотря ни на что, по-прежнему тебя любит, мы будем говорить, а ты будешь слушать. Ее голос срывается, но она заканчивает речь решительным кивком и садится. Рубен кладет руку поверх ее ладони, одобрительно кивая. Затем смотрит на Чака. «Скажи и ты что-нибудь». Чак переводит взгляд на Сильвера, и с робкой улыбкой откашливается. «Когда-то мы были близки друг другу», — говорит он. «Я не знаю, что произошло. Ты переехал в тот дом и просто-напросто исчез. Первое время после развода ты заходил к нам на ужин, появлялся посреди вечера, садился за стол, болтал с детьми и смешил их. Они любили бывать с тобой». Потом ты выпивал пиво, говорил о том, о сём. Ты вообще помнишь, как это было? Теперь Сильвер действительно вспомнил, но много лет даже не думал об этом. Это то же, что и забыть? С практической точки зрения, наверное, именно так оно и есть. — Не знаю, почему ты перестал заглядывать к нам, — продолжает Чак, всё больше распаляясь. «Почему не брал трубку и не перезванивал?» «Не знаю. Это потому, что я что-то не то сказал. Или сделал. Или, наоборот, не сделал. Но напрасно мы ничего не предприняли. Мне не хватало брата. Я вижу, как играют мои мальчики». Он запнулся, и Руби с малышом на руках подходит и гладит его по спине. «Получается настоящая картинка». Чак сидит, Руби за его плечом с младенцем на руках, словно на рождественской открытке. И, глядя на них, Сильвер чувствует, как в нем нарастает знакомая, необъяснимая злоба. «Почему папа плачет?» — спрашивает Зак. «Он не плачет», — отвечает Руби. «Он разговаривает». «Нет, не разговаривает. Он плачет. Смотри». «Мальчики». «Отправляйтесь-ка поиграть!» Руби выпроваживает их из столовой и снова встает за спиной мужа. Она убаюкивает малыша, пританцовывает и покачивается, возможно, сама того не замечая. Чак утирает глаза, делает глубокий вдох и продолжает. «Я не хочу, чтобы ты умер», — продолжает он. «Думаю...» А может, вся эта история с Аортой — это такой звоночек тебе, дорога, которая вернет тебя нам?» Сильвера придавливает тяжестью взглядов, нацеленных на него. Он отчаянно надеется, что не произнесет того, о чем думает. «Ты идиот», — говорит он. Руби изумленно охоет. Чак отшатывается, как бывало в детстве, когда Сильвер замахивался, чтобы его ударить. Если бы он не дернулся, Сильвер его бы стукнул. «Ну вот и все», — Кейси буркает себе под нос. «Прости», — продолжает Сильвер. «Я знаю, что ты говоришь это от души, но мне все равно хочется вмазать тебе до крови и даже не до конца понимаю, почему». Думаю, может, потому что у тебя есть все, что я потерял. Красивая жена, дети, дом. А еще потому, что ты этим так кичишься. Я перестал приходить, потому что при мне ты вечно держался сруби за руки или поглаживал ее по заднице, или целовал, когда она приносила кексы. Да они же из готовой смеси пеклись, елки-палки. Я не знаю, ты это делал от того, что... «Несомненное убожество моей жизни заставляло тебя ценить твою куда сильнее? Или тебе неосознанно хотелось покрасоваться ей передо мной, потому что я всегда был намного умнее? У тебя были все эти репетиторы!» «У меня был СДВГ», — запальчиво вставляет Чак. «Примечание. СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью». Конец примечания. «Суть в том, — продолжает Сильвер, — что, уходя от вас, я всегда представлял, как ты лежишь в спальне рядом с Руби, радуясь, как у тебя все славно, не то что у брата-неудачника. В сравнении с моей твоя жизнь казалась тебе еще лучше, и в какой-то момент я просто уже не мог все это выносить. — Придурок ненормальный!» Я пытался тебе помочь. Мне не нужна была твоя помощь. Тебе была нужна хоть чья-то помощь, а со всеми остальными ты уже успел пересраться. Ну, будет, дорогой, — говорит Руби, положив руку ему на плечо. Ты уже отдаляешься от темы. Да хрен с ней, с темой, — бросает Чак, вскакивая на ноги. «Жаль, что тебя задевало то, как я люблю мою жену!» «Каким же я был кретином!» «Это не твоя вина!» «Вот уж точно!» «Не моя!» Он поворачивается к родителям. «Простите, я старался, но с ним бесполезно разговаривать. Всегда так было. Ради всего святого, да он по-прежнему считает, что был рок-звездой!» Он смотрит на Сильвера, качая головой. «Мне жаль тебя. Ты профукал в своей жизни все хорошее только потому, что сто лет назад написал одну хитовую песню». «Все было чуть сложнее», — замечает Сильвер. «Ненамного». Сильвер на секунду задумывается. «Да, ненамного», — соглашается он. Чак направляется к двери. «Я сваливаю». «Не уходи», — просит Элейн. «Мы ужинаем!» Она поворачивается к Сильверу. «Попроси у него прощения!» «Я не хотел тебя обидеть», — говорит Сильвер. «Да пошел ты!» «Чак!» — окрикает его Руби. «Мне надо пройтись!» — отвечает он, идя к двери. Останавливается и напоследок бросает на Сильвера недобрый взгляд. «Ты мудак, Сильвер!» «Я знаю», — отвечает он. «Куда направляешься?» Чако Торопелло глядит на него. «Не знаю куда! Подальше от тебя!» Сильвер кивает и встает из-за стола, прихватывая бутылку кедушного вина. «Я с тобой!» Пару кварталов они идут молча, двигаясь к пруду, что в дальнем конце Ливингстон-авеню. Прохладный вечер. Над прудом плывут ароматы жимолости и свежескошенной травы. Они возвращают Сильвера в прошлое. Детьми они рыбачили в этом пруду. Ловили окуньков, лещей, изредка и самов. Сильвер всегда цеплял чаку-наживку, потому что тот не мог проткнуть крючком живого червяка. Они сидели на одном из плоских валунов, что окружали пруд, И разговоры неизменно сводились к тому, что Сильвер называл про себя «тройкой С» – спорт, секс и сериалы. Когда пруд замерзал, они катались по нему на коньках, а ребята постарше гоняли палками шайбу. Но после того, как Соломон Кори провалился под лёд и утонул, на коньках кататься перестали. Соломон учился на год старше Сильвера. Высокий, невозможно тощий паренек с подпрыгивающей походкой, его смерть камнем легла на сердце Сильвера. В голове не укладывалось, что человека, которого он знал, просто больше нет. Сильверу было двенадцать, и смерть была темой, много лет обитавшей на задворках его сознания, но теперь она вошла в его мир, и какое-то время все казалось нереальным. Ночами Сильвер лежал в кровати и пытался угадать, какие мысли проносились в голове Соломона, когда ледяные воды пруда наполняли его легкие. Понимал ли он, что гибнет, или он умирал, думая, что на завтра, как обычно, проснется в своей кровати? «Ты помнишь Соломона Кори?» — спрашивает он Чака. «Да», — отвечает Чак, запуская камушком в пруд. Оба замолкают, наблюдая за расходящимися кругами. Я всегда считал, что он все еще там, на дне. Мне не приходило в голову, что его вытащили. Они сидят на одном из плоских валунов, передают друг другу бутылку кедушного вина. Крайне редко приторное кедушное вино бывает хорошо на вкус, но Сильверу приятно, что сейчас как раз тот редкий случай. Он был первым, кто умер, среди знакомых. Чак кивает, делает долгий глоток, морщится от отвращения. «Вау! Дрянное винишко!» «А мне даже нравится!» «Итак, — говорит Чак, — каков план? В смысле, зачем ты это делаешь?» «Трудно объяснить». Чак передает ему бутылку. «А ты постарайся!» Сильвер отпевает еще, смакуя вино. Вкус его детства и напоминание о Боге. Он откидывается на спину и смотрит в небо. Пруд одно из самых темных мест в округе, потому отсюда лучше всего смотреть на звезды. — Можно сделать операцию и вылечить меня, — говорит Сильвер. Но когда я очнусь, мне не станет лучше. Все последние годы, с самого развода с Дениз я жил, как будто устроив передышку. Как будто вот-вот перестроюсь и рвану дальше. Но прошло семь лет, а я никуда не рванул. Я ничего не сделал. Я просто остановился. А теперь они хотят спасти мою жизнь. Но если это все возвращает меня в ту жизнь, которая у меня была, так нет. Я насладился ей сполна. Чак печально кивает, обдумывая его слова. А Сильвер отворачивается, не в силах смотреть в глаза своему младшему брату. «Но я думаю, что это хорошо», — произносит Чак. «Ты все трезво оценил». Ты понял, что нужно что-то менять? Так сделай операцию и начни менять. Если бы я мог, я бы, наверное, это уже сделал. Сейчас все по-другому. Сильвер качает головой. Но я не другой. Я все тот же запутавшийся неудачник, каким всегда был. И честно, я не вижу, почему это должно измениться. Задумывается на мгновение. Когда я думаю об этой операции, я представляю, как проснусь в кровати, а рядом никого. Никто меня не ждет. Никто не заберет домой. Мы все будем рядом, — Сильвер улыбается. Я не об этом. Чак грустно улыбается. «Я знаю. Я понимаю, о чем ты». Они тихо сидят, бросая камушки в пруд, и слушают, как вода с чмоканьем заглатывает их. В темноте заунывно квакают лягушки. «А ведь я могу помочь тебе», — говорит Чак. «Давай наметим план. Определим цели. Скажем, хорошая работа, больше времени с Кейси. Ты хочешь стать моим инструктором? Кажется, да. Хочу». Сильвер качает головой. Он тронут и в то же время бесконечно устал. Вино подействовало, и глаза слипаются. Он прикидывает: а если умереть прямо здесь, у пруда подле своего брата? Есть в этом что-то, своего рода симметрия. Но даже не додумав мысль до конца, Сильвер понимает, что нет в смерти никакой симметрии. Спросите Соломона Кори. «Ну что же, — говорит Чак, — может, ты и неудачник, но я все еще ловлю себя на том, что хочу быть похожим на тебя. Ну что же, как я и говорил, — отвечает Сильвер, — особенным умом ты никогда не отличался».